Глава четвертая. Так, объясни мне внятно, чего ты хочешь. Карман с подозрением разглядывала трость, прислоненную к креслу. Да, это трость Санчеса. И что? Трофей, причем законный. Мне ходить долго пока тяжело, выдыхаюсь быстро. Ректору не нужна, а мне пригодится. Жить мне осталось недолго. Так? Ну, так. «Хочу выяснить кое-какие моменты по универсалам. У вас же наверняка есть какие-то записи, архивы, вот бы мне в них покопаться». «Доминик, думаешь, ты первый такой?» «Плевать, хоть миллион первый, хочу». «Ну ладно, это можно устроить. Все равно от тебя пока толку нет никакого. Ты мне лучше расскажи еще раз и подробно, что у вас с ректором произошло. Нам это очень важно, Доминик». Со смертью Санчеса позиции тех, кто тащил страну к развалу, сильно ослабли. Наверняка Кармен де Кабрера и Мартина де Вега, которые значатся главой этого крыла в политической жизни Европы, уже догадались, из какой задницы вражеские уши росли. Судя по беспардонному обыску в комнатах ректора, заметкам о внезапных смертях и громких делах в прессе, партия де Вега идет в наступление. А также они догадываются, что я не собираюсь с ними делиться всеми мыслями. Тут уж баш на баш. Что вы можете мне предложить, госпожа де Кабрера, чем вы меня заинтересуете на ближайшие два года? А еще им до ужаса стыдно, что они пригрели на груди такую змею, как Санчес. Но тут уж тетки сами виноваты. Конечно, ректор был полным психом, но ведь он говорил и правильные вещи. Может, в академии это и незаметно, но и народ здесь собрался непростой. А что творится за пределами этого заведения? Я тут всего третий год живу, мир не знаю, сколько у меня знакомых, десятка-два, да и то половина шапочные, с ними отношения скорее рабочие, чем дружеские. Не знаю, чем они дышат, к чему стремятся, а вот де Кабрера и де Вега аборигены, они должны такие вещи без всякой эмпатии чуять, и тут такой удар по самолюбию». «Вы про его план стать королем Аллаты? Ты знаешь? Конечно». Он мне перед смертью довольно подробно рассказал, как станет сначала проректором, а потом консортом. Наследниц в топку, потом захват Африки, взятие под контроль портальных переходов и дальше на весь мир. Тут я ему эксперимент и сорвал. М да неловко вышло. Про матерь великая! И ты молчал? Карман выпрямилась за столом и впирила в меня горящий взгляд. А чего болтать? Вы меня в той же палате прибили бы. Правда ведь, Карман, а? «Ну вот, то-то же. Прошляпили вы все на свете, госпожа генерал. Как вас в совете держат?» «Выгнали уже», — буркнула Кармен, пряча взгляд. «Официально из-за дуэли с африканской делегацией, смерти одной из гостей и угрозе срыва важнейшего мероприятия десятилетия». «А чего так долго тянули?» — не смог удержаться я от усмешки. «Думаешь, меня так просто списать?» — в тон ответила мне аристократка. «Что бы ты ни думал, за мной стоят крупные фигуры». «Герцогиня Мартина де Вега, я знаю, и все же, кажется, вас переигрывают. Война на носу, малыш, приходится выбирать между политической карьерой и целостностью государства. В армии я принесу больше пользы, да и изгнание из правительства – это не фатально. Я по-прежнему курирую важнейшие направления, а совет...» Кармана легкомысленно махнула рукой. «После войны опять туда войду, не впервой». «Того же Санчеса изгоняли трижды!» Я отпил кофе из кружки и задумчиво посмотрел на женщину в форме. «Я на днях с Евой говорил. Оказывается, госпожа, вы служите в секретной части. Это ты к чему? Хочу все же посмотреть ваши бронеходы. Не верится мне, что они лучше бронированного транспорта. Я уже с ветреной Лолой говорил, но она меня не убедила. Дадите допуск? Вдруг я еще чего придумаю?» «Это можно», — кивнула карман. Там секретов особых нет, просто традиция тянется еще со времен войны, когда бронеходы были действительно секретным оружием. Сходишь на базу ремонта и освоения техники, она недалеко от Капитолия расположена. А какие у тебя задумки? Не знаю, я пожал плечами. Я биотехнику еще в глаза не видел, все вокруг говорят, что бронеход это нечто, а объяснить не могут, а мне за сестру страшно. «Успокойся, никто ее на передовую не погонит, она еще зелень неопытная, вот через годик, может быть». «Мы тоже неопытные были, а вы нас на дуэль погнали, а если завтра война, как вы потери восполнять планируете? Техника будет ломаться, солдаты гибнуть, это даже я понимаю, а у вас операторы все наперечет». «Сказала же, дам допуск, я буду не против, если бронеход так же переделаешь, как Венецию». «Но ты от темы не уходи, что еще Санчес говорил?» «Да ничего он толком не успел рассказать», – вздохнул я. «Утверждал, что мог бы стать в Африке королем еще 50 лет назад, что с возможностями Африки и Европы у него будет способ построить портальную сеть мирового масштаба, а когда она будет построена, наступит всеобщее счастье, что он именно к этому и стремится, а вы мешаете ему своими дрязгами и склоками». Как-то так. Подробностей не озвучивал, делился только рекламной картинкой. Карман удрученно покачала головой. Бред психопата. Африканки на портальные камни даже не смотрят, а ведь там тоже не дуры сидят. Знаешь почему? Кроме шуток, Доминик, раз уж мы откровенничаем, портал действует только на расстояниях свыше 600 километров, но не более 2000. Для Европы портальные арки подходят, для Америк тоже, но не для феодальной раздробленной Африки. Они нам не давали камни лишь потому, чтобы нас не усилить еще больше, а вовсе не из-за опасения нападения. Там на побережье такие природные возмущения силы, что любой, кто рискнет построить портал вблизи побережья, рискует оказаться не в Африке, а в Тихом океане или в Антарктиде. Санчес не владел всей информацией по камням, африканки просто его за нос водили. А сколько крови прольется, пока установится власть так далеко от побережья, чтобы порталы заработали стабильно, он не подумал. И кто нам это позволит сделать в нынешней политической ситуации? «Ага, теперь многое проясняется. А я-то все понять не мог, почему же Африка до сих пор не прыгает порталами туда-сюда? А тут, оказывается, ограничений полно. Эх, старик, вот же ты неудачник!» «Ну а что по войне?» — прервала графиня мои размышления. «Англия начнет, Эван подхватит». «Значит, все же Англия!» Декабрера заметно повеселела. Я вопросительно поднял бровь, но графиня покачала головой. Ясно, не мое дело, но раз она такая довольная, это же хорошо. Впрочем, это ее песочница, мне там делать нечего. Я неловко встал, опираясь на трость и отвесил поклон. Госпожа генерал, иди, Доминик, спасибо за Мануэля, может тебе орден дать? Зачем он мне? Лучше дайте доступ в архив. Завтра же пробью разрешение. Буду ждать. Кабрера не соврала, и пропуск в имперские архивы у меня был уже утром. Курьер доставил. «Марка по моей просьбе отвез меня в здание архива. Там, предъявив заветную бумажку, я получил пропуск в отдельную секцию, а заодно и надзирательницу-библиотекаршу». Вопреки ожиданиям, тетка была не скрюченной старушкой, а весьма крепкой дамочкой с характерными шрамами на руках. До сих пор колотит грушу или макивару. Тетка отвела меня за столик и принесла несколько томов. Сказала «для начала». Я спросила, сколько таких томов всего? Ответ «больше ста». Это плохо или хорошо? Наверное, все же плохо, раз не нашли решения, а извели столько бумаги. Ладно, приступим. Итак, том первый. Опыт первый зарегистрирован еще 7 столетий назад. Маг А. Странное имя. Читаем, что же придумал этот маг. А... Ничего не придумал. Универсалом стал в 29 лет, до этого целитель, причем не слабый. Получив возможность оперировать всеми стихиями, ринулся на тогдашний фронт, где изгорел на поле боя во время кастования заклинания. Бабах, и нет мага А. Заодно погибли шесть окружающих его магов, и была проиграна битва. Все вдруг решили, что среди магов нашелся предатель. Паника, бегство и прочее. Печалька. Второй случай – Магесса Б. Макогня. Сильная. Что она универсал, стало известно за два дня до храма. Инициацию не прошла, решила развивать гидромантию и землю. За два года поучаствовала в строительстве плотины на востоке Европы и по спецприглашению в строительстве обводного канала в Бразилии. Следовал подробный отчет о работе, когда вернулась, занималась проблемой универсалов, но ничего не добилась. Умерла при попытке создать цунами? На кого это она так ополчилась? В книге этого указано не было, но у меня почему-то возникло подозрение, что Б решила запустить цунами на наше же побережье, и ее наши же и прикончили. Однако... Я перевернул страницу, вчитываясь в текст. Универсалы, универсалы, сильные изначально, и изначально практически с нулевыми способностями. Кто-то погиб сразу же, и их смерть объяснялась уже позже, после тщательного расследования. Кто-то набирал силу до весьма внушительных размеров и полностью контролировал ситуацию, надеясь победить источник, но результат у всех был один. Даже непонятно, насколько максимально происходил рост источника, прежде чем он выходил из-под контроля. А вот еще один интересный случай. маг к До самой старости не ходил в храм на замеры, так как считался практически бесталанным. Заметил, что стал сильным магом на свое, внимание, шестидесятилетие. Надо же, и так бывает. Выбрал редкое сочетание, камень и иллюзию, и работал именно в этих направлениях. Инициацию в храме так и не прошел, так как понял, что стал универсалом. Вплотную занимался разработкой способов затормозить развитие источника, изобрел кристаллы, подавители и блокираторы. Именно ему этот мир обязан тому, что тревожным цветом считается не красный, а синий. Так светятся эти кристаллы. За разработку заклинания зеркала, знакомое сейчас каждому начинающему магу, удостоен звания магистра. За разработку блокираторов и подавителей «Архимага» погиб в 66 лет при невыясненных обстоятельствах. Видимо, не справился с возросшей силой. Вот бы с кем поболтать. Через неделю я перестал ходить в архив. Бесполезно. Опытов, что проводили маги-универсалы для своего спасения, было огромное количество. Но все они кончались смертью. В одном внушительном томе так и было записано. Он весь состоял из каталога этих опытов и короткого резюме. Маг такой-то умер тогда-то от того-то. Чаще всего в смерти был виноват вышедший из-под контроля источник. Его пытались ослабить, заблокировать или взять под контроль постоянным сливом силы. В последнем случае магу приходилось какое-то время работать батарейкой, заряжая кристаллы, а потом опять потеря контроля и разрыв человеческого тела в клочья или спекание его заживо или еще какой-то не менее болезненный способ. Были и те, кто принимал свою судьбу, искал до последнего способа спасения, а когда не находил их, просто кончал жизнь самоубийством. Как по мне, последний вариант лучше всего. Правда, у меня время еще есть, точнее, уже на неделю меньше». Домой приехал поздно и завалился спать. Как ни странно, после выхода из больницы сплю я отлично. Кошмары меня не мучают, призраки убиенных мной не приходят, расправы не грозят. Но куски их душ я постепенно усваиваю.